49. Гвинет Хунг дал волю своим чувствам. Стоило ему только переступить порог убежища, как он начал крушить все, что попадалось ему под руку. На пол летели какие-то стеллажи, швырялись об стены табуретки и стулья, не поздоровилась даже фанерной двери. Ее Хунг пробил насквозь одним хорошо поставленным ударом ноги. За всем этим буйством с некоторой отрешенностью наблюдали его подчиненные. Их командир и раньше отличался буйностью нрава, но, как они поняли только что, сейчас он раскрывался в этом качестве в полную силу. Но вскоре крушить в небольшой комнате осталось практически нечего, и Хунг накинулся на своих приближенных. «Что за дерьмо ты куришь, Палдус?» «Да так, травка розовая, Мэри, сделав очередную затяжку, ответил Палдус и, протянув тлеющий косяк командиру, предложил. «Затянись и ты, успокаивай!» Повинуясь скорее импульсу, чем здравому рассуждению, Хунг схватил самокрутку и сделал глубокую затяжку. В носу мгновенно засвербело, в глаза налились крупные слезы, а к горлу подкатил комок, вот-вот грозящий перерасти в хриплый и затяжной кашель. Гвинет едва смог подавить кашель в себе, отлично понимая, что это развеет последние остатки уважения к нему, его боевиков, как к командиру. С минуту он стоял, надувшись как рыба-еж в опасности, и сделал длинный выдох. «Ну как, в натуре успокаивает, да?» — поинтересовался с улыбкой на устах Палдус, протягивая руку, чтобы забрать косячок обратно. «Видишь что-нибудь?» «Дерьмо!» — Хунг бросил самокрутку на пол и безжадостно раздавил ботинком. «Ты чего делаешь, Гвин? Там еще целая треть была!» «Хватит ширяться! Мне нужны ваши мозги, а не студень!» То ли легкий наркотик на него так подействовал, то ли он просто перебесился, но Гвинет присел на поставленный уцелевший стол и спокойно осмотрел свое воинство, засевшее по углам. К его удивлению, половина людей оказалась по сути наркоманами. Когда они находились на службе в охране Деррикензи, он этого их пагубного пристрастия за ними как-то не замечал. Более или менее нормальными остались его другие двое из подручных крес и Шульман. Гвинет тяжело вздохнул. Теперь придется работать с тем, кто есть. «Вы хотите стать десятниками, а не простым мясом, шестерками?» Бойцы согласно закивали и что-то невнятно пробурчали. «Тогда садитесь и будем думать, как нам расколоть эту сволочь, а то он, кажется, не до конца осознал, с кем имеет дело». «Что ты предлагаешь?» — спросил Палдус, присев за стол рядом с Хунгом. За стол стали подтягиваться остальные. «Захватим его семью?» «Нет, для этого нам придется возвращаться в карсан, а туда нам по понятным причинам с пустыми руками лучше не соваться». — Понятно. — Кроме того, нам надо просто показать твердость своих намерений и возможности чтобы он проникся и осознал. — Это тоже ясно, — снова кивнул Палдус. — Ну как ему это показать? — Захватим кого-нибудь из его окружения, — предложил Хунг. — Кого? — Все-таки с Куревым этим ты завязывай, — неожиданно перевел тему гвинит недовольно покачав головой. — Чего? Да как? Еще ни одной мысли не предложил. Тупит вас это курево будь здоров. — Вы бы только себе со стороны видели. Палдус глупо улыбнулся, но, собрав все мозги в кучу, предложил. — Возьмем директора? — Хорошая мысль. Но он там свадебный генерал, ничего не решает. Думаю, что все же лучше будет взять его жену. — Жену Дональдона? Это хорошо, она наверняка молодая и красивая. Члены банды также довольно заулыбались, понимая, куда клонит Палдус. — Он не женат, — снова внутренне закипая напомнил хунк И, насколько мне известно, в настоящее время даже девушки нет, лишь случайные связи с секретаршами. Мы возьмем в заложники жену директора, чтобы тот поднял у Дональда настоящую истерику по этому поводу. — Понятно. — Ни хрена вам не понятно, сволочи обкуренные! — взвился в секунду Гвинет. С такими соратниками вместо сотника серых волках ускользало точно сновидение. Но в следующий миг он также быстро успокоился и обреченно махнул рукой. «Идите отсыпаться, завтра все обсудим на свежей головы». На утро его люди действительно соображали гораздо лучше и посчитали, что не стоит для такого простого дела придумывать сложный план. Решили просто прихватить жену директора на обратной дороге из магазина, когда она пойдет с руками, полными покупок. Так и сделали. Проследили за жертвой и ждали выхода. «Винторез!» «Чего?» «Хватит в носу ковыряться, вон она уже выходит из магазина». «Понял». Винторез вытер соплю о приборную панель фургона, угнанного час назад в какой-то подворотне, и завел двигатель. «Нет, я от них точно от всех избавлюсь», — решил для себя Хунг, которого от вида колыхающейся во время движения жирной сопли чуть ли не выворачивало. «Газуй!» — скомандовал Гвинет, когда женщине осталось дойти до своей машины 10 шагов. Фургон, взвизнув покрышками, рванул вперед и чуть не протаранил хоррор жены директора. Из открывшейся с лязгом дверцы выскочила тройка бойцов. Они в один момент схватили и затолкали жертву внутрь фургона, стартовавшего в ту же секунду. «Жалко!» – произнес винторез, когда гонка прекратилась и машина ехала по улицам под 60 километров в час. «Чего тебе жалко?» – не сразу понял Гвинет. «Что старое? Не мог себе что ли помоложе найти с такими-то деньгами?» хунка оставил эту реплику без внимания. Винторезу от женщин нужно было только одно. Впрочем, как и всем нормальным мужчинам, но этот проявлял какую-то маниакальную страсть. «Этот не курит траву, но потенциальный насильник», — подумал Гвинет. «Завалюсь я с ними. Ой, завалюсь. Палдус! Чего? Дай телефон, кое-кому позвонить надо». «Держи!» — с кривой улыбкой протянул телефон Палдус. Он знал, кому будут звонить.